Глава 70. В центре внимания. «Пусть начнется битва!» После объявления судьи долгожданное сражение началось. Мужан улыбался холодно и высокомерно. Он тут же выпустил потоки электричества, которые сразу стали принимать форму змей. Эти электрические змей оплели тело Мужана. Мужан был воином третьего неба сферы зарождения, И гордо возвышался на арене, пока электрические змеи ползали по его телу. Очевидно, его дух молний намного сильнее, чем у Мояню и Моцы. Пока змеи ползали по нему, его лицо бледнело. Говоря духа каменения кланаши, это король ближнего боя в торговом союзе. Хе-хе. Я дам тебе шанс побороться со мной. Мошан злобно расхохотался. Глядя на Шияна «Этот парень слишком наглый, но он имеет право быть высокомерным, его дух молнии намного сильнее, чем у Моцы, результат будет совершенно ясен». «Точно, клан Шии наверняка проиграет». Воины сидели на трибунах из зеленого камня и качали головами, никто из них не верил, что Шиян побьет Мужана».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 Когда он произносил это, то находился в трёх метрах от Мужана. «Ха!» – Мужан крикнул, электрические змей на его теле внезапно задвигались. Мгновенно эти змей полетели в сторону Шияна. «Чёрт!» – кричал Шите. «Он наступает!» Электрические змеи толщиной с палец опутали Шияна с ног до головы. «Блядь!» – Шите чуть ли не взвыл. «Насколько же тупой этот пацан!» «Зная, что случилось с Шитяньоном, он буквально повторил то же самое!» «Неудивительно! Этот парень гораст лишь в книжках копаться! Дебил!» «Да не стоит так напрягаться! У него с самого начала не было шансов!» Воины-кланаши сидели на трибунах и печально качали головами. Все произошло так, как они и ожидали.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 Все терли глаза в удивлении. Шаньбэй Минг прекратил пить чай и в изумлении смотрел на Шияна. Он нахмурился и тихо пробормотал. «Странно». Выражение лица Муту изменилось, но он ничего не сказал. Тело Шидзяня задрожало, а его глаза заблестели. Он впился пальцами в подлокотник стула и сломал его. Сейчас он был крайне возбужден хороший брат глава кона шитьей во кланаши смотрели на ши дяня с радостными лицами продолжай крикнул ший дянь дрожащим голосом хоть все мастера кланаши и шите еще с трудом верили в происходящее у них появилась небольшая уверенность насчет шяна на арене шиян еще стоял связанным с равнодушным выражением лица Сгустки белого дыма вытекали из его рук и окутали электрических змей так, что никто не заметил изменения на его руках. В то же время он выпустил из рук глубокое ци, смешал его с негативной энергией и создал пять маленьких водоворотов, которые плавали вокруг него. Эти водовороты были гравитационными полями, созданными из двух типов энергии. Они медленно поплыли к Можану. Водовороты были невидимыми для других людей. Кроме Шияна, их мог почувствовать только воин человеческой сферы или выше. «Можан, ты полнейший слабак!» Под пристальными взглядами толпы Шиян начал глумиться. «Ты даже поранить меня не смог, когда я просто стоял. Я удивлен, как клан Мо стал одним из сильнейших с такими-то наследниками». «Сука, ты смерть ищешь!» Бледное лицо Мужана стало еще бледнее. Он подбежал к Шияну и стал пинать его. «Бум-бум-бум-бам!» Жесткие удары Мужана сыпались на Шияна, а арена залилась яркими зелеными вспышками. «По-прежнему слабо! Мужан, ты случаем не девчонка?» Мужан продолжал атаковать Шияна,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 и стал использовать всю силу. Он обрушил на Шияна целый град ударов. Бам! В свою очередь Шиян пнул свободной ногой Мужана в грудь. Этот пинок отправил в полет Мужана на целых пять метров. «Скучно!» Криво усмехнулся Шиян и разорвал электрических змей. Искры от разорванных змей разлетелись по всей арене. «Осторожнее, твою мать!»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 Шитя и мастера кланаши ошарашенно смотрели на Шитяня. «Ничего особенного. Просто в клане Мо одни лишь слабаки», — коротко сказал Шитянь и продолжил смотреть на Шияна. Внезапно он ощутил, будто воздух стал намного свежее. мото стоял с зеленым лицом. Он смотрел на Мужана и тяжело дышал. «Эти глаза! Я уже где-то их видела!»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 Шиян с равнодушным лицом подошел к Мужану и медленно поднял руку. Он словно копьем проткнул пальцами колени Мужана. Крак! Звук ломающихся костей раздался из колен Мужана. Крак! Еще один звук раздался из его плеч. Па! Мужан без упал на колени перед Шияном. Все его суставы были раздроблены. Он стоял на коленях перед Шияном. На глазах у огромной толпы он безумно взревел. «Шиян, я я убью тебя, убью!» «О, серьезно?» Шиян выглядел спокойным. Он схватил Мужана за шею и поднял вверх. Мужан тут же использовал свой дух молнии, но он не подействовал на Шияна. На глазах у сотен людей Мужан был поднят Шияном. Это было преднамеренное оскорбление. Шиян старался показать всем присутствующим выражение лица Мужана, на котором был глубокий страх и отчаяние. Пройдя так один круг, Шиян посмотрел на Шийцзян и сказал взглядом, «Мне прикончить его!» Трибуны вдруг затихли, и все уставились на Шийцзян. Шийцзян понял его взгляд и пришел в полный восторг от этого. Он посмотрел на шияна и мягко кивнул с равнодушным выражением на лице. «Мы сдаемся!» Мотуа был потрясен. Увидев действие ши И заорал. «Мы проиграли! Мы проиграли!» «Стоп!» — сказал судья, стоящий возле стола с ставками. «Крак!» Еще один странный звук донесся до тела Мужана, и его голова странно завалилась на бок. Все воины пришли в ужас от этого. Они в шоке смотрели на ши который сломал шею Мужану. Вся арена погрузилась в тишину. От взгляда зрителей Шиян равнодушно швырнул тело Мужана. «Па!» Тело Мужана приземлилось в трех метрах от ног Мутуа. Ухмыльнувшись, Шиян подошел на свое место на трибунах и сел.